Пятнадцать. Определённо в лучшем настроении, и Клай решил, что это хороший признак, Алиса пошла наверх, чтобы порыться в гардеробе Тома и подобрать что-нибудь для себя. Клай сидел на диване, думая о Шэрон и Джонни, пытаясь решить, что они сделали и куда пошли, всегда предполагая, что им повезло, и они вместе. Он задремал... и увидел их обоих в начальной школе Шерон. Они забаррикадировались в спортивном зале с двумя или тремя десятками других людей, ели сэндвичи из кафетерии, запивали их молоком из маленьких пакетов. Алиса разбудила его, позвав сверху. Он посмотрел на часы и увидел, что проспал, сидя на диване двадцать минут. Даже пустил слюни. «Алиса?» — он подошел к лестнице. «Всё в порядке?» Он увидел, что Том смотрит в его сторону. «Да, но ты можешь подняться на секунду?» «Конечно». Он взглянул на Тома, пожал плечами, поднялся на второй этаж. Алису нашёл в спальне для гостей, в которой, похоже, гости бывали редко. Две подушки показывали, что Том провёл большую часть ночи с Алисой, а сбитые просто не говорили о том, что крепкого сна не получилось. Она нашла пару брюк цвета хаки, которые пришлись ей практически в пору. И спортивный свитер с надписью на груди «Canoby Lake Park» на фоне американской горки. На полу стояла большая переносная стереосистема, какую когда-то очень хотелось заполучить Клайю и его друзьям, точно так же, как Джонни Малышу хотелось заполучить тот красный сотовый телефон. Клай и его друзья называли такие стереосистемы гетто-бластерами или бумбоксами. «Он стоял в стеном шкафу, а батарейки, похоже, новые», — сообщила Алиса. «Я хотела включить его и поискать работающую радиостанцию, но потом испугалась». Клай посмотрел на гетто-бластер, стоящий на начищенном паркете спальни для гостей, и тоже почувствовал страх. Эта машина могла быть заряженным ружьем. Но его так и подмывало протянуть руку, включить устройство и перевести рычажок с CD на FM. Он без труда представил себе, что у Алисы возникло такое же желание. Вот почему она и позвала его. Желание прикоснуться к заряженному ружью. «Моя сестра подарила мне его на день рождения два года назад», — раздался от двери голос Тома, и они оба подпрыгнули. В этом июле я поставил новые батарейки и взял его с собой на пляж. Когда я был мальчишкой, мы частенько ходили на пляж и слушали радио, но такого большого проигрывателя у меня никогда не было. «У меня тоже», — сказал Клай, — «но мне хотелось такое иметь». Я взял его на Хэмптон-бич в Нью-Хэмпшире с кучей дисков Ван Халлина и Мадонны, но впечатление получилось не то. Вообще ничего похожего. Больше я к нему не прикасался. Я полагаю, все станции вырубились». «А я готова спорить, что некоторые работают», — возразила Алиса. Она кусала нижнюю губу. Клай подумал, что губа скоро начнет кровоточить, если она не оставит это занятие. «Те, которые мои друзья называют станции «Робо-80», — У них приятные для слуха названия, скажем, Боб или Фрэнк, но все их программы составляются гигантским радиокомпьютером, который находится в Колорадо и транслируется через спутник. Во всяком случае, так говорят мои друзья, и... Она облизнула место, которое кусало. Место это блестело и покраснело от крови, которая привела к поверхности. И точно так же поступают сигналы на сотовые телефоны, не так ли? Через спутник. Я не знаю. — ответил Том. — Если звонок издалека, возможно, трансатлантический. Точно. И я полагаю, какой-нибудь гений мог направить особый сигнал со спутника на все эти микроволновые трансляторы, которые мы видим, которые передают сигналы непосредственно на мобильники. Клай знал, о каких трансляторах говорит Том. Металлических фермах с чашами спутниковых антенн, облепивших их, как серые пиявки. За последние десять лет их понастроили повсюду. «Если мы сможем поймать местную радиостанцию, то наверняка услышим новости. Какие-нибудь рекомендации насчёт того, что делать, куда идти». «Да, но если это транслирует и радио», — спросила Алиса. «Вот о чём я говорю». «Вдруг ты нарвёшься на то, что услышала моя...» Она облизала нижнюю губу, вновь прикусила. «Моя мать. И мой отец. У него тоже, да, был сотовый телефон новейшей модели, со всеми этими фишками, видео, автоматический набор, выход в интернет. Он так любил эту крошку!» С губ сорвался смешок, одновременно истерический и печальный. Сочетание не из приятных. «А вдруг мы настроимся на то, что услышали они, мои родители и те, кто сейчас на улице? Вы хотите пойти на такой риск?» Поначалу Том молчал, потом заговорил, осторожно, словно пробуя идею на вкус. «Один из нас может рискнуть, остальные двое выйти в коридор и подождать, пока...» «Нет!» — оборвал его Клай. «Пожалуйста, нет!» Алиса вновь была на грани слез. «Я хочу вас обоих! Вы нужны мне оба!» Они постояли вокруг стереосистемы, не сводя с нее глаз. Клай думал о научно-фантастических романах, которые читал подросткам, иногда на пляже, слушая не Ван Халлина, а Нирвану. Достаточно часто в них описывался конец мира. А потом герои отстраивали его заново. Не без борьбы, допуская ошибки, но они использовали имеющиеся под рукой технические средства и отстраивали. Он не мог вспомнить, был ли хоть в одном из этих романов эпизод, когда герои стояли в спальне и смотрели на стереосистему со встроенным в неё радиоприёмником. «Рано или поздно кому-то придётся взяться за какое-то техническое средство. Или включить радио», — подумал он. потому что для кого-то не будет другого выхода. Да, но не в это утро. Чувствуя себя предателем чего-то большего, чем он мог осознать, Клай поднял с пола гетто-бластер, поставил обратно в стенной шкаф и закрыл дверцу.